— ценю. А вам хотелось бы, чтобы я сыграла перед вами девочку-целочку? Или что-нибудь вроде того? — Ах, вы у меня второй, а первый не в счет. Он оказался негодяем. Сосновский улыбнулся. — Не сомневаюсь, эту роль вы уже играли. — Да уж. Но вам мылить глаза смысла нет никакого. Вы смогли заработать миллионы, и если захотите... Купите сотню настоящих девственниц без ужимок и подделок. Вы финансовый гений. А в сказочке про то, что гении в обычной жизни лопухи, я не верю. И правильно делаете. А я, кстати, ценю вашу искренность. И благодарен за лестные для меня слова. Яков Михайлович Сосновский был среднего роста. Отнюдь не красавец мужчина, уже наметилась основательная лысина, темные глаза прятались под кустистыми бровями, нос с горбинкой удлинял лицо. В обычных ситуациях он говорил чисто и выразительно, но в дискуссиях, спорах, публичных выступлениях сыпал словами. Соображал он быстро. Подчиненные шутили, что в голове у него спрятан миниатюрный компьютер. Обычно торопился высказаться, но, если требовалось, умел и промолчать. Поддержать разговор лишь скупыми жестами. На Сосновском отлично сидели модные костюмы. И он любил при случае подчеркнуть, что все они московского пошива. А в Москве есть отличные мастера портные. И даже лучшие из них не уехали в Израиль где из мастеров они стали бы новичками и вынуждены были бы начинать с нуля. А здесь для понимающих людей они короли. Нина не могла бы сказать, что Сосновский произвел на нее ошеломляющее впечатление. Да и при чем здесь эти бабьи оценки? Красавчики встречаются на каждом перекрестке, а знакомство с Сосновским может стать подарком судьбы. — Яков Михайлович, родной вы наш, а вы всегда такой деловой, — с юморком поинтересовалась Нина. — А в чем проблема? — Да все-то вы про других, про Страхова, Мареву. Вспомните, что вместе с вами за одним столиком очаровательная женщина. — Чуть позже вспомню, — вполне серьезно ответил Сосновский. — А сейчас рюмочку коньяка под кофе. А, кстати, почему Страхова в редакции называют Волкодавом? А у него мертвая хватка. Его отдел публикует всякие разоблачения, которые еще никто не смог опровергнуть. И служил он в каких-то гладиаторах. Сосновский знал, кто такие гладиаторы. На да. Страхов оказывается серьезный противник. Сосновский тихо, спокойно выжимал из Полежаевой информацию о редакции и ее людях. «Ну, с вами все ясно. А другие в редакции Марево любили? Любил ее страхов. Ну, вы поймите, редакция — это собрание индивидуальностей. Мы все немножко сдвинутые. Ну, такая у нас профессия». Если точнее сказать, хорошие журналисты – это кустаря одиночки у которых все зависит от таланта или просто способностей, от того, в каком состоянии серое вещество.